Глава 11. 9 ноября. Утро. Вот что не говорите, а на морозе спится лучше. Вернее, когда снаружи помещение, где вы спите холодно. Я хоть и спал в спальнике, где особо не развернешься, но выспался, будь здоров. Да и судя по нашим пацанам, они тоже все хорошо так на массу даванули. Печка работала внутри палатки и хорошо ее обогревала. Так что в спальниках мы спали только в термобелье. «Девочки, подъем!» — заорал снаружи туман. «Млядь, я его когда-нибудь точно пристрелю. Хотя я уже и проснулся, но этот его вопль прям весь кайф обломал». «Туман, чтоб тебя!» — негромко прошипел из своего спальника слива. Но, несмотря на это, из спальников мы выбрались достаточно шустренько. Тут же в уголке нашей большой палатки привели себя в порядок. Дежурный в лице воськов приволокли нам пару ведер горячей воды. Снега-то вокруг полно, топи, не хочу. В туалет, правда, образовалась очередь. Колючий вообще его оккупировал на 15 минут, и мы уже хотели его оттуда выковыривать. Либо потушить печку, чтобы у него там задница замерзла. Но он сам вылез. Со слов Грача, ночью было минус 25. С утра потеплело до 20, и уж простите за подробности, но морозится на улице, отливая в сугроб, желающих не было. Вот и ждали, когда освободится сортир. «Хорошо, хоть среди нас женщин нет». «Ребята к обеду будут», — доложился вошедший в палатку Туча, когда мы сидели в ней и пили кофе, и ели бутерброды. «Везут резину, бур и еще кое-что из вещей». «Добро», — кивнул Туман, подкидывая пару поленьев в печку. «Ждем их, переобуваем тачки и на пяти машинах прием на разведку». «Плащ брать не будем?» — спросил я. «Пока нет». «Прокатимся вокруг, осмотримся, в нескольких местах лед просверлим, посмотрим его толщину. Ты прав, надо удостовериться, что он выдержит тяжелый грузовик». Быстренько закончив завтраком, не одевшись, я вышел на улицу из теплой палатки. «Бля, пар изо рта так и идёт!» — в нос тут же ударил мороз. «Пацаны вовсю суетятся в нашем лагере. Кто-то колит дрова, кто-то чистит снег, которого за ночь навалило достаточно много». Вон мага с полукедом счищают снег с его плаща какими-то палками. Что они там на них прикрепили, не вижу, но снег прям кучами слетает с машины. Все машины работают, только у одного из чероки открыт капот, и рядом с ним парочка наших ребят. — Хорошо, что ты, Саш, вчера про воду в радиаторах вспомнил, — сказал увидевший меня колючий. — Иначе мы бы точно без тачек остались. — Это точно, — кивнул Крот, подтаскивая костру большое бревно. Блоки бы точно полопались. Мороз не детский. На их слова я только усмехнулся. Еще бы! Как мы тогда в зимнем оазисе на моторы не попали? Привыкли в пустыне при жаре жить, а тут в мороз приехали. Хорошо, что местный гид нам сразу сказал, чтобы мы жидкости в машинах поменяли, а то бы точно порвало бы у нас и расширительные бачки, и радиаторы, и блоки двигателя. Вернее, их просто разорвала бы замерзшая вода. «Дровишек в тачке тоже загрузите», — отдал команду Туман. «Мало ли где лагерем станем а так вокруг прокатимся и вернемся. Думаю, не стоит сразу из огня да в сломя голову. Наверняка эта база и хорошо замаскирована, и хорошо охраняется. Думаешь, кого из наших в дозор оставить?» — спросил я, подходя к костру. «Ну, насчет дозора не знаю. Холдновато, а как следует осмотреться, точно не помешает». «Эх!» — туман вздохнул, присаживаясь на бревно около костра и протягивая к нему ноги. «Языкабы!» «Направление нам наши Маркони указали. Нам, блядь, сорок километров, плюс-минус!» Он помахал руками перед собой и усмехнулся. «Да ладно, Валер!» — взял слово я. «Найдем! По сигналу найдем! Вон Гера Стучи уже свои пеленгаторы в тачку грузит!» Я показал рукой на один из чероки выпуска, кстати, нашего завода. В него грузили какие-то приборы. И вон, сидящий на заднем сиденье Гера, чего-то химичит с проводами и каким-то небольшим экраном. Я так понял, эту аппаратуру они вытащили из вездехода Черепа и устанавливают в джипе. Пока ждали наших ребят, Крот взял один из черакезов и выехал на нем на лед. Как я и предполагал, машина была как корова на льду. Как только все четыре колеса оказались на скользкой поверхности, наш гонщик дал газу. Ха-ха, колеса принялись беспомощно буксовать, И джип, ну, с очень большой неохотой, начал разгоняться. Проехав буквально с десяток метров, развернулся Крот, снова бешено буксуя, поехал назад к берегу, где спуск расчистили от снега. Вон я вижу, как он пытается заехать назад, но тачка-то на летней резине и ехать не хочет. Пацаны свистели и улюлюкули, наблюдая эту картину. «Крот!» — заорал мага, наблюдая за его тщетными попытками забраться наверх. «Вот на хрена ты на лед поехал? Я же тебе говорил, что ты не заедешь!» Не знаю, услышал его крот или нет, но буксовать он перестал. «Мага, давай трос!» — открыв водительское окно и высунув голову, крикнул крот. «Я так и знал!» — вздохнул мага и поплелся к своему грузовику. Спустя несколько минут, прицепив трос от лебедки к черакезу, мага затащил его наверх на стоянку. «Пипец!» — выпрыгнул из машины раздосадованный крот, «Даже на этой грязевой резине!» — он пнул колесо. «Ехать не хочет!» «Ничего, дружище!» — что-то снова жуя сказал слива. «Сейчас резину привезут, переобуемся! И вперед! Мага, ты своего плаща тоже переобувать будешь?» «Само собой!» В общем, время до обеда пролетело как-то совсем быстро. Мы снова почистили снег, пожгли костры, покололи дров. Наши здоровяки все соревновались между собой. Кто с одного удара расколит бревно или полено? «Победил малыш!» Взяв огромный топор, он махнул по бревну так, что топор аж погнулся. Его ручка была приварена к топорищу, но бревно расколол. Иван и Большой, конечно, расстроились, но руку ему пожали. «Наши едут!» — крикнул выбежавший из лифта ближе к двум часам дня, Няма. «Мля, как у вас тут холодно!» И он быстренько нырнул назад в лифт. «Наконец-то!» — буркнул Грач. «Заждались уже!» Спустя несколько минут из лифта показался плащ Санты с прицепом, И следом еще три чароки, тоже с прицепами. «Здорово, пацаны!» — заорал из окна Риф. Я его только по голосу узнал, так как он сидел в балаклаве и в лыжных очках. Вот же жук подготовился. У нас ни балаклав, ни у кого, ни очков, а снег там блядь, опять пошел. Очки точно как нельзя кстати будут. В течение часа, навалившись, переобули все машины в шипованную резину. Риф привез резину, сразу одетую на диски. Причем шипы были больше стандартных, к которым мы все привыкли в том мире. Конечно, она отличалась от той, которую ставят на ролийные машины, но все равно на баллонях было больше, и они были длиннее. Оба плаща также переобули. В прицепах, которые ребята привезли с собой, резины хватило на все машины. «Около берега лед почти метр!» — услышал я в рации голос Чуба. Он, взяв бур вместе с мушкетерами, пошел бурить лунки, проверять толщину льда. «Все, теперь мы готовы!» Произнес туман, когда последние переобутые чероки опустили на домкратах на снег. Через 20 минут выезжаем на пяти джипах. Всем еще раз все проверить. Быстренько проверив оружие, обмундирование и машины, мы погрузились в тачки и, махнув остающимся тут ребятам, стали спускаться на лед. О, это совсем другое дело! радостно произнес, сидевшись за рулем слива, покрутив пару раз рулем в стороны. Наш джип вильнул. Но на скорости около 50 км в час траекторию держал хорошо. Шипы намертво врезались в лед и держали тяжелую машину. Тачка шла как по рельсам. Посмотрев окно, я увидел, как другие ребята тоже немного играют с газом и рулем, привыкают к управлению на льду. «Гера, направление?» — спросил в рацию «Туман». «Северо-восток!» «Двинулись, пацаны! Все едем не более 40-50 км в час!» Снова голос «Тумана». Двигаемся параллельно друг к другу. Расстояние между тачками 10 метров. И внимательно смотрите вперед. Вдруг полынья какая. Да и по сторонам смотрите, не щелкайте. Полукет, включай свою чуйку. Мало ли тут то по этому озеру бегает. Как мы ни старались ехать по следам от других машин. Они исчезли через километр. Около берега еще отчетливо виднелись следы от шипов. А дальше они исчезли. Видимо, постоянно идущий снег и сильный ветер сделали свое дело задуло, заполировало. В общем, следов больше не было. Двигались по указанному герой тучей направлению. Так по льду мы проехали около 15 километров. Лёд, лед и еще раз лед. Ну, и изредка попадались скалы. Судя по цвету льда, это озеро конкретно так промерзло. Мы, правда, еще пару раз останавливались по команде тумана и бурили лед, смотрели его толщину. Везде не менее полутора метров. То есть плащ может ехать абсолютно спокойно. А какая же красота вокруг! Лёд блестит и немного потрескивает под машинами. Несколько раз заезжали ведущий снег. Он то идет, то нет, но ветер его сдувал, и то и дело образовывались небольшие переметы. Джипы спокойно их преодолевали. Из машин очень хорошо было видно, какой снаружи ветер. Температура минус 19, но печка в тачках вполне справлялась, и нам всем было тепло и сухо. Еще через пяток километров перед нами показалась гряда скал, которые раскинулись слева направо от одного горизонта и до другого. «Внимательней всем!» — снова буркнул в рацию туман.